Глава семнадцатая. Стефан. После отъезда из Жена и Ариет я долго сидел и думал, думал. Да, я сказал сестре и ее супругу, что не собираюсь вмешиваться в дела между Эвасоном и Тассетом. И это было так, но на самом деле я еще не принял решение. Вроде бы легче всего оставаться в стороне и выгоднее, что уж там. Однако тогда общество чистой силы «Не оставит мою сестру в покое. Сколько пройдет дней, прежде чем они заинтересуются Эженом Айлером?» К тому же он айтере, и его присутствие в качестве посла — прямое оскорбление Тассету. Впрочем, так было и с его отцом. Но Генрих старший и опытнее, да и приехал он больше за сыном, чем за танцами на грани войны между двумя странами. Эжен молод. Он едва закончил обучение. Что он может противопоставить акулам Тассета? Стать на его сторону — подставить себя под удар. А нет, судьба мальчишки может оказаться незавидной, а я этого не хотел. Да, мы с Ари в последнее время перед ее отъездом не очень-то ладили, но я желал сестре счастья. И если оно Жене, то почему нет? Поэтому ситуация получалась скверная, и я никак не мог решить, что делать, хотя еще до приезда сестры понимал, к чему все ведет. Постоять в сторонке, понаблюдать. Попахило трусостью, вмешаться проблемами. У меня их всегда хватало, но сейчас могло стать хуже и для меня, и для всего состава посольства. Значит, сделаю вид, что остаюсь в стороне и буду ориентироваться по обстоятельствам. А пока я дал себе срок до приема в посольстве Вассона, на котором непременно собирался побывать. Еще немного времени на то, чтобы взвесить все «за» и «против», а главное — решить, что именно делать и как. Осторожность никому не вредила. На следующий день я с головой погрузился в работу. Да, у меня была большая команда, которая занималась всеми сферами семейного бизнеса, но и мое присутствие требовалось, поэтому с утра подписал несколько документов, встретился с деловыми партнерами, обсудил поставки нашего оборудования в западные регионы Тассета и ближе к вечеру поехал домой. Там собирался продолжить работу, только уже вне шума главного офиса. Вот только не доехал. Зов чужой силы пришел неожиданно. Лев поднял голову, пытаясь вытеснить мое сознание, но не тут-то было. Нашей паре я главный, а его удел — подчинение. И когда выходил из автомобиля, я уже знал, кого почувствовал мой зверь. Лали снова нашла неприятности на свою голову. Отчаянная девчонка бродила без сопровождения Айтере, и теперь пес и пантера пытались попробовать ее на зуб. А их эльтере была чуть дальше, и оттуда остро тянула кровью. «Кажется, вот они, наши подражатели. И мне бы помчаться за ними, но магия упрямо тянула к Лали. Песы-пантера быстро поняли, что со мной лучше не связываться. Лев разочарованно рыкнул, когда предполагаемые противники исчезли с глаз. А на поле боя осталась лишь хрупкая девушка... которая смотрела на меня огромными глазами, будто пыталась на моем лице прочесть ответы на все вопросы. Я что-то говорил ей, а она все смотрела, смотрела, пока не появились ее Айтере, безмозглые мальчишки, которые настолько расслабились, что успели забыть, если Лали не будет рядом с ними, их ждет смерть. Либо жизнь на такой жизни, и врагу не пожелаешь. И только убедившись, что девчонка в безопасности, Я решил взглянуть, что произошло. Дом жертв находился недалеко. Двери остались распахнутыми настежь, а на полу в гостиной замерли два тела — Иль и Ай. Таких пар становилось все больше, несмотря на все законы Тассета. иль и ай тянуло друг к другу. Наша магия была создана для того, чтобы составлять единое целое. Мне понадобились годы, чтобы прийти к такому выводу. А тот, кто побывал здесь... был категорически со мной не согласен. И все-таки пора уходить, пока не появилась полиция. Я вернулся к автомобилю, стараясь не думать об увиденном, а проанализировать, что мне вообще известно о подражателях. Не нравилась мне эта ситуация. Во-первых, подражатели многое знали об обществе чистой силы. Да, в него входила верхушка Тассета, но никто об этом не распространялся. И само существование подобной организации могло нанести урон авторитету ни одной семьи. Враги сразу бы воспользовались шансом, несмотря на то, что сами могут входить в общество. Во-вторых, те, кто пытался повторить наши действия, явно были фанатиками. Слишком много вдруг стало вот таких смертей. И, в-третьих, я чувствовал проблемы, а предчувствия редко меня обманывали. Подражателей нельзя контролировать. Они опасны. Их надо найти. Вот только следа на месте убийства я ни разу так и не обнаружил. И этот раз не исключение. Надо было гнаться за ними, но почему-то мысль оставить Лали одну посреди улицы мне не понравилась. А врагов я все равно найду. Всегда нахожу им от меня не скрыться. С этими мыслями я и вернулся домой. Снова сел за документы и просидел за ними до полуночи. Больше ничего не отвлекало моего внимания от работы. Только время от времени в голову приходил один и тот же вопрос. Почему я ощущаю магию Лауры? Да, Айтере и Эльтере чувствуют друг друга, если они связаны клятвой и достаточно близки. Но я не Айтере, и клятвы между нами в принципе не может быть. Тогда почему? Я ведь ощутил угрозу так яственно, будто увидел своими глазами. Не нравится мне это. К счастью, ближайшие дни не принесли никаких новостей. Ни хороших, ни плохих. Я занимался делами и думал. В основном думал. Ари позвонила только раз, напомнила, что они с женом ждут меня на приеме в посольстве. Зная сестру, я посчитал такую сдержанность странной. Скорее думал, что она все время будет крутиться рядом и требовать каких-то решений. Или, как минимум, засыплет ворохом вопросов о моей жизни. Но, видимо, супруг посоветовал Ари не мешать мне. Другой причины спокойствия сестры я не видел. Значит, они оба ждут приема, а с ним моего решения. Назначенный день резко испортилась погода, и я смотрел на струю дождя, бившую по окнам, и понимал, что вечер будет сложным. Конечно, не столько для меня, сколько для Ариэль Сеженом, но все же ближе родственников, чем Ариэль, у меня нет, и мне не хотелось бы, чтобы наша кровная связь стала источником ее проблем, а это могло произойти. Меня многие не любили. Конечно, меньше, чем презирали ее супруга Айтере, но все-таки темно-синий костюм сидел идеально. Белая рубашка, правда, почему-то делала меня бледным, но менять ее не было ни времени, ни желания. На этот раз я решил все-таки соблюсти приличие и захватил с собой Адель. Айтере ждала меня в гостиной. Она комкала подол мятного платья и чуть прикусывала губу. Мы не так часто выходили в свет вместе, так что вполне понятно, почему она нервничала. — Прекрати, — сказал я. — Ты выглядишь студенткой, у которой впереди первый бал, но никак не спутницей одного из самых влиятельных людей Тассета. — Прости, — Адель отвела взгляд. — Просто ты так редко берешь кого-то из нас с собой. Сегодня я не собираюсь бросать тень на имя моей сестры. Другой дамы у меня нет, так что остаетесь вы. Из всех моих айтерей я считал тебя наиболее благоразумной. «Прости», — снова повторила Адель, — «её не поймёшь». То жаловалась, что я уделяю им слишком мало внимания, теперь тоже недовольна. «Идём». Я подал ей руку. Автомобиль ждал у самого входа, но лил такой сильный дождь, что Адель не помог никакой зонтик, подал платье, всё равно промок. Она выглядела огорчённой, но я ничем не мог ей помочь, да и думал о другом, а не об испорченных нарядах. За руль, как всегда, сел сам. Дорога блестела от воды, и я старался не отвлекаться. Не хотелось бы вместо посольства влететь в столб. Не сегодня. Но, к счастью, Адель, пока мы добрались до знакомых ворот посольства Вассона, дождь немного прекратился, и к красоте моей Айтере не был нанесен еще больший урон. Она взяла себя в руки и мило улыбалась, выходя из автомобиля. Затем оперлась на мою руку, и нас проводили в дом. В большом светлом зале уже было многолюдно. Официанты сновали туда-сюда, предлагали гостям напитки, играла ненавязчивая музыка. Я огляделся по сторонам в поисках знакомых лиц. Жен с Ари нашлись рядом с представителями Президиума. Мой зять выглядел серьезным и спокойным. Его темно-серый костюм казался почти неуместным посреди тассетской пестроты. Впрочем, как и традиционная васонская прическа на фоне коротких стрижек и в большинстве своем темных волос. Арижа вся сияла. Для приема сестра выбрала платье бледно-голубого цвета, тоже лишенное так любимой в Тассете роскоши. Лишь немного Валанов украшала юбку, и лиф был вышит серебром. Зато такой скромный наряд подчеркивал красоту самой Ариет. — Добрый вечер. Я подошел к родственникам и поклонился. «Стефан — Стефан! В глазах сестры мелькнула радость. Видимо, ее уже утомили местные кавалеры. — Здравствуй! «Здравствуйте, господин тайран Эжен чуть склонил голову. «Мы рады видеть вас здесь». «Это взаимно», — ответил я, а собеседники Ари и Жена поторопились пробормотать слова приветствия и скрыться. Я кивнул Адель, и она тоже отошла в сторону, чтобы не мешать. «Новенькая?» — спросила Ари, провожая Адель взглядом. «Я ее не помню». «Не то чтобы... Просто тебя давно не было дома». «Как вы тут? Перед вами уже начали плясать на задних лапках?» «О, да». — ответила Жен, косясь на все пребывающих гостей. — У меня уже шумит в ушах от имен и кислит во рту от патоки речей. — Привыкайте, господин посол. Пост обязывает. На губах зятя млекнула ироничная улыбка. Он понимал, чего стоят слова местной знати. Я знал, что первая Эльтера Жена была той еще стервой, и седыми волосами он обязан именно ей. — Я говорю Жену, пусть радуется, что женат. Ари, как всегда, фонтанировала энергией. Его уже представили такому количеству юных леди, что я начинаю ревновать. Среди них была хоть одна Эльтере, — уточнил я. Нет, предлагали тех, кого не жалко, — ответила жен. Точнее, намекали, что жена — это понятие временное и зыбкое, а вот любовница — самое оно. Ты его слышал, Стеф? Ари шутливо надула губки. А еще хотел, чтобы отпустил его одного. Ни на минуту нельзя оставить. В этом Ари не так уж кривила душой. Только дело не в барышнях. а в том, что ее муж здесь, в опасности. «Приезжайте ко мне в гости на днях», — сказал я. «Когда немного разберетесь со своими обязанностями, поговорим по-родственному». Эжен на миг нахмурился. Он не мог предугадать, какой ответ я дам на его предложение. Я и сам не был до конца уверен, что никому не позволю причинить вред моей сестре. «Да, аре та еще заноза. Да, когда мы жили под одной крышей, то почти не разговаривали». но я знал, что она беспокоится обо мне, и сам также беспокоился о ней. А любому, кто косо взглянет в ее сторону, гарантирую встречу со львом, последнюю. «Мы приедем», — ответила Жан. «Завтра и послезавтра местные политики попытаются содрать на шкуру, а потом мы вполне свободны». «Тогда договорились. Позвоните, как соберетесь ехать». «Конечно». «И не буду вам мешать. Продолжайте знакомство с цветом Тассета. Я буду здесь». «Спасибо, что приехал», — шепнула мне Ари, и муж увлек ее к очередной компании, тех, с кем обязательно надо было пообщаться. Прибывали все новые гости, представленные к жену Саглядата и представляли их. Ари все так же мило улыбалась. Эльтере жена тоже казалась самой доброжелательностью. Взгляд выхватил еще одно знакомое лицо. Я знал, что Дея и Нейт при побеге прихватили с собой всех Айтере Хайди Эвелайт. И решение одного из них вернуться в Тассет меня удивило. Мальчишку я видел с Хайди, имени его не помнил, но физиономию в толпе отличил. Да, любопытная компания. Не хватает только моего братца с супругой. К их счастью, у них сейчас куда более приятные хлопоты, чем поездка на родину. Уверен, если бы не это, Нейтон был бы здесь. Узнал я и только что вошедшую девушку. На этот раз Лали сопровождали не Айтере, а ее кузен Джеффри Морган. Мы с ним порой сталкивались в рамках бизнеса, так что я прекрасно понимал, насколько он скользкий тип. И, судя по всему, тоже связан с сопротивлением. Не повезло Хайди с мужем. Или наоборот. Сама Лали оглядывалась по сторонам, будто искала кого-то. На ней было бледно-золотистое платье, которое делало ее похожей на лилию, только что принесенную из сада. Мы встретились взглядами, и на губах Лали на миг мелькнула улыбка. Я видел, как они с Джеффри подошли к Жену и Ариэт, Обменялись пара и ничего не значащих фраз. Интересно, Джеффри здесь как представитель президиума? Или представитель сопротивления? Выслушал ли он уже предложение Жена? Я мог только догадываться, но понимал, что эта парочка здесь не случайна. Видимо, главные гости на Джеффри закончились, потому что вперед вышел нынешний глава президиума Дэмиан Эо Фелтон, Он формально не входил в общество чистой силы, но во всем слушался Герберта Лерорета, который был его спонсором и кукловодом. «Дамы и господа», — обратился Эо Фелтонг к собравшимся, «я рад от вашего лица приветствовать в Тассете посла Эвасона Эжена Айлера. Сегодня все мы выражаем надежду на восстановление дружественных связей между нашими государствами». которые были прерваны по злому преступному умыслу. Мы благодарны всем представителям Эвасона, которые готовы работать над новыми договоренностями между нашими странами и надеемся, что наш общий труд будет плодотворным и принесет благо как Тассету, так и Эвасону. — Благодарим за теплый прием, господин Элфелтон, — ответила Жан. — Тассет — родина моей супруги. и я счастлив снова побывать здесь». Лжет, как пишет. Я постарался скрыть усмешку. «Мы также надеемся на результативность общего дела, ради которого прибыли в Тассет. И со своей стороны хотим заверить вас в том, что Эвасон готов пойти навстречу своему соседу Тассету и заключить новые соглашения, полезные для обеих стран. Мы же приложим для этого все усилия». «Да уж, Эжен приложит все усилия, несомненно. Только для того, чтобы разрушить местный уклад до основания». И все-таки у него был шанс на это. Довольно зыбкий, слишком иллюзорный, но шанс. И я мысленно пожелал ему удачи. После еще нескольких высокопарных речей снова заиграла музыка, начались танцы. Я уже собирался пройти в соседнюю комнату, чтобы выкурить сигару, когда передо мной замерла Лаура Эо Дейнис. Ее щеки аллели румянцем. «Добрый вечер», — сказала она, вглядываясь в мое лицо. «Добрый вечер, Лаура», — ответил я. «Уделите мне пару минут». «Да?» — я предложил ей руку. «Прогуляемся по саду. После дождя там не так душно, как здесь». Мы степенно вышли в сад. Здесь почти никого не было, все старались находиться в центре событий и запомниться господину послу и его супруге. А лучше сказать, мысленно плюнуть обоим в лицо. Зато в парке мягко горели фонари, ненужные, но создававшие приятную атмосферу, а дорожки блестели от недавно закончившегося дождя». «Я тебя слушаю». лали на миг замерла, но затем снова ускорила шаг. «Я всего лишь хотела поблагодарить за помощь», — сказала она с теми двумя Айтере. «Не стоит. Я ничего не сделал. Они сами испугались и умчались. Так что это всего лишь моя дурная слава и страх перед более сильным противником». «И все же спасибо. Всегда рад помочь девушке, попавшей в беду. Это была ложь, и Лали поняла меня правильно». Она бледно улыбнулась и кивнула, принимая мои слова. «Странно, что мы там встретились», — сказала она, будто почувствовали друг друга. «Значит, это происходит не только со мной?» «Странно», — согласился я. «Да, я почувствовал всплеск магической силы. Обычно со мной такого не случается». «И со мной? Как думаешь, почему это произошло?» «Я пожал плечами. Совпадение». И снова не верил в то, что говорил, но Лали не возражала. «Совпадение так совпадение. Твой кузен не будет волноваться, что ты пропадаешь здесь со мной?» Спросил я. «Не будет», — фыркнула моя спутница. «Я уже не невинный ребенок, чтобы присматривать за мной». «Да и думаю, он здесь не для этого». Лали промолчала. «Значит, я прав. Жена ждет очередной раунд переговоров. На этот раз с сопротивлением. В этом я вряд ли ошибаюсь. Пойдем?» Лаура склонила голову. И я увлек ее обратно к залу. И все-таки наше отсутствие заметили. Джеффри Морган стоял рядом с одним из эвасонцев, так, чтобы видеть дверь в сад, и нахмурился, когда мы с Лали появились вдвоем. Кто-то недоволен самоуправством сестренки. Что ж, будет лучше за ней следить. Хорошего вечера, — сказал я Лали и пошел к сестре, помогать отбиваться от очередных акул политики. Но и спиной чувствовал устремленный на меня взгляд. Все-таки странно. Почему наша магия реагирует друг на друга?